Глава 31. У меня был один вдох, один удар сердца, а может и того меньше, чтобы принять решение. Я наполнил зергул энергией и собирался ударить по машине сколбами, но не успел. Прямо перед целью оказалось черное копье, и меч врезался в древко, а в следующий миг я уже летел в противоположную от машины сторону отброшенный чудовищной силой демонического копья вечной тьмы. Он не использовал технику, лишь грубую физическую силу, и этого оказалось достаточно, чтобы буквально вышвырнуть меня с башни. Я вылетел в оконный проем, как горона, но полетел гораздо дальше, на добрую сотню метров. Одно хорошо. В воздухе я закинул в рот самую сильную из демонических пилюль, пробуждая узел истинного начала. Я еще не успел полноценно наполнить костяные клинки в пространственном кармане энергией, как противник меня нагнал, прямо в воздухе, но хотя бы теперь я мог видеть его перемещение, и все же ощущалось, что он намного быстрее меня. Прямой выпад копья. Принял его на жесткий блок зергулом, одновременно окутывая себя двойным покровом, но этого оказывается мало. Одна единственная его атака буквально сносит все и обрушивает меня с небес на землю. Меня вмяло в мостовую с такой силой, словно ударил уже побежденный гигант. Но теперь мне хватало сил, чтобы не превратиться в отбивную. Я приземлился на ноги, правда это все равно было крайне болезненным. Демоническое копье вечной тьмы же приземлился в полусотни метров от меня, мягко ступив на камень. — Стало быть, это ты, тот юный гений, что одолел моих учеников. Вей сказал, что ты костяной палач. Что ж, мне всегда казалось, что это лишь сказки. А ты, стало быть, демоническое копье вечной тьмы. Я сплюнул кровь, наполнившую рот. Его нападение для меня незамеченным не прошло. — Так меня называют, — подтвердил он. Я думал, что ты, возможно, омолодившийся старец, притворяющийся мальчиком. Но вблизи вижу, что это не так. Ты юн, но твой потенциал... Стань моим учеником!» Копейщик протянул руку ладонью вверх. «Это уже второе предложение за день», — криво усмехнулся я. «Но, пожалуй, откажусь». «Это единственный шанс». Ты убил моих учеников, мою семью. И если ты не займешь их место, то умрешь. Я уже умирал, и мне не понравилось. Хватит болтать, мудак, у меня времени нет. Как скажешь. Мы рванули навстречу одновременно, преодолев разделяющее нас расстояние меньше, чем за удар сердца. Янтарная техника демонического меча. Разрез смерти. Одна из сильнейших моих техник была применена практически в упор, и копье ответил схожий. Алая волна и волна черноты столкнулись, обдав нас обоих мощным порывом ветра и разметав камень мостовой, образовывая воронку на месте столкновения. Мы отступили, но затем снова сошлись в атаке. Второе столкновение превратило в пыль один из домов. Снова отступление. Копье вечной тьмы метнул в меня свое оружие, и прямо в полете оно увеличилось десятикратно. Я послал в ответ разрез смерти, но гигантское оружие из тьмы его просто рассеяло, ни капли не потеряв в целостности. В последний момент ушел техникой шагов, а его техника разворотила целую улицу. Я, конечно, понимал, что он силен, но с каждой нашей стычкой все сильнее ощущал пропасть между силами. Слияние техник — тройной разрез смерти. Три волны шли друг за другом, и противник закрылся от них теневым плащом, полностью погасив удар. А затем мне снова пришлось уходить, потому что его копье вернулось. Оно, словно мой зергул, могло летать и откликалось на мысленные команды. Оно выстрелило, превратившись в черный росчерк, и едва не пронзило мне голову. Если бы не выставленный перед лицом меч, слегка сбивший траекторию, то я бы отделался не куском уха, а проткнутой головой. Покров не помогал ни двойной, ни тройной. Его копье, словно и не замечало никакой духовной брони, приходилось полагаться исключительно на ловкость и скорость используя духовную броню лишь для того, чтобы гасить опосредованный урон. Порывы ветра, каменные обломки — и все в таком духе. Я закинул вторую пилюлю, чувствуя, что вот-вот закончится эффект первой, и я потеряю связь с костяными мечами. Пропасть между нами все росла. Я был на шестой ступени, он — на пятой. Это уже чудовищная разница в силах. Его уровень энергии в несколько раз больше моего, но что еще хуже, он может использовать техники, требующие в три раза больше узлов. Ни единого шанса на победу. Но будь я проклят, если просто так сдамся. Рывок к нему. Он делает странный жест, словно открывает дверь, удерживая в руке копье, и тотчас подо мной возникает целое поле из сотен призрачных копий. Вот же ублюдок! Мои губы от этого зрелища растянулись в безумной улыбке. Техника демона скрытности — коварный шаг. Техника демона скрытности — фантом. Я исчез и появился за его спиной, в то время как копья насквозь пронзили мою призрачную копию. Но демоническое копье не проведешь. Он почувствовал меня и развернулся, едва не снеся мне голову довольно ленивым размашистым ударом. Техника демона битвы, клинок, пронзающий душу, укол зергулом в незащищенную грудь. Это был мой шанс. Возможно, единственный шанс, когда он проявил небрежность. Он не использует покров, лишь свой плащ, и не успеет защититься им от моего удара. И он остановил мой меч рукой, голой рукой. Даже без покрова. Это было немыслимо. Лишь на этом моменте я осознал, насколько огромная между нами пропасть. Он играл со мной. Все это время. Его пальцы сжимали клинок зергула, а другой конечностью, быстрее, чем я мог что-либо предпринять, он отсек мне руку у самого локтя и сразу же, провернув древко по кругу, врезал его концом мне по подбородку сверху вниз, отправляя в полет. Челюсть хрустнула, в глазах потемнело. Кажется, я даже отключился на пару мгновений, а когда пришел в себя, то лежал уже в полусотне метров от копья вечной тьмы. «Нейт!» — над головой появился перепуганный Рю. Вот только его нытья перед смертью мне не хватало. Собрался было что-то ему ответить, но не смог пошевелить челюстью. Точно сломано. Перед глазами все плыло. Сложно было сосредоточить внимание как на драконе, так и на своем противнике. «Нейт, смотри на меня! Сосредоточься на мне!» Тем временем враг неторопливо направлялся ко мне, смотря на меня со странным выражением лица. На нем было... разочарование. Это меня даже немного задело. Жаль, что ты отказался стать учеником. Я тебя недооценил. Ты сильнее, чем я мог даже подумать, но гордыня ослепила тебя. Ты посчитал, что можешь тягаться со мной, но ты юн и слаб, и как бы ты ни был умен, как бы ни был гениален, у всего есть свои пределы. Можно сколько угодно прыгать, Но до солнца ты не достанешь. — Нейт, — настаивал Рю, — дверь, сделай дверь, срочно! Я мазнул по нему взглядом. — Дверь? Он сейчас от двери моего убежища? Голова кружилась, мысли путались. Толку от двери. — Даже создай я ее под собой, даже скройся в ней и успей восстановиться. Ничего не изменится. Он прав. До солнца не допрыгнешь. Но я могу сбежать. Могу вытащить себя отсюда. К демонам Гореза и Дормана. Я им все равно не помогу. Я уже собирался активировать притяжение к метке, но тут вновь заговорил Рю. «Нейт! Дверь! Сейчас же!» Он кричал так громко, что сбил меня с мысли. Я кое-как сфокусировал на нем взгляд, и он уже тише, буквально моля, добавил. «Пожалуйста!» И вместо того, чтобы сбежать, я создал дверь в двух шагах от себя. Она буквально появилась в воздухе, заставив демонического мастера сбиться с шага, а дух дракона тут же метнулся к ней. Рю не остановило даже то, что она была закрыта. Призрак прошел сквозь. А затем повернулась ручка. Дверь распахнулась, и на пороге я увидел Рю в человеческом обличье. Он посмотрел на меня и печально улыбнулся. — Что во имя лордов ты задумал, Рю? Заманить его туда? Бессмысленно. Он сильнее меня и просто разорвет карманное измерение. А затем Рю сделал шаг. Дракон должен был рассыпаться, как обычно бывает совсем ненастоящим, что покидает пределы обители. Но этого не произошло. — Отдохни немного, Нейт. «Дальше я сам». При появлении нового противника копье Вечной Тьмы нахмурился. «Кто ты? Давным-давно меня знали как Рю Джайтан, но не думаю, что тебе знакомо это имя. Дракон Горного Источника? Весьма броское имя. Не меньшее, чем демоническое копье Вечной Тьмы», ответил Рю колкостью. Оно заслуженное, а вот твое, это еще предстоит выяснить. Ты пришел помочь этому мальчику? Да, я его учитель. Учитель, значит, — демонический мастер прищурился. Я не чувствую в тебе силы. О, это нормально. рюс сделал вдох и использовал какую-то технику, буквально поглотив, всю разлитую силу со всей округи и сделал это за один вдох, от чего копье вечной тьмы невольно отступил, смотря на своего противника иначе. Теперь чувствуешь? В руке Урю был меч, словно сотканный из чистой энергии. Демоническое копье рыкнул, впервые на его лице за время столкновения проявились эмоции. Он ударил быстро и неистово. Его черное копье превратилось в сотни копий, что ударили рю с разных сторон, но дракон на это лишь снисходительно улыбнулся. Каждая из фальшивых копий было рассечено на тысячу частиц, и это за одно единственное движение меча. И это все? Неужели ты тоже не можешь допрыгнуть до солнца? И после этого копье вечной тьмы больше не сдерживался. Следующий же его удар был настолько сильный, что уничтожил целую улицу, а вместе с ней уничтожил бы и меня, если бы дракон не применил какую-то технику, отклонив удар. Рю ринулся на него и в следующий миг оттеснил противника на пару километров, чтобы случайно не задеть меня. И пусть основная битва шла далеко, она была прекрасна, Мой друг словно танцевал в своем привычном боевом танце, кружился и ускользал, атаковал, разрушая любую самую разрушительную технику. Завороженно я наблюдал за этим, но что-то меня тревожило. Пусть дракон и был столь невероятен, что сравнялся с демоническим мастером и даже превосходил его и в стиле, и в силе, но ощущение тревоги лишь нарастало. Схватка длилась минуту, может, чуть больше. Но за это короткое время противники успели превратить и без того заброшенный город в настоящие руины. Уничтожили сотни и сотни домов своими техниками. Демоническое копье вечной тьмы словно что-то осознал или же решил сыграть на слабости рю. Он внезапно прекратил сражение и устремился прямо ко мне для того чтобы преодолеть разделяющее нас расстояние ему потребовалось всего пару ударов сердца рю мчался следом а когда до меня оставалось всего ничего демоническое копье резко развернулся и ударил преследующего его дракона но и рю ударил в ответ клинок пронзил грудь копья вечной тьмы а его копье достало дракона но лицо рю оставалось все таким же безмятежным Разве что губы искривились в печальной, можно сказать, прощальной улыбке. «Ты промахнулся!» — победно улыбнулся демонический мастер. «Да, Рю действительно промахнулся, немного не рассчитал, и меч лишь слегка поцарапал, но не проткнул сердце, чего нельзя было сказать о копье». «Ты покойник!» — Рю улыбнулся. Искренне, по-доброму, но это лишь сильнее напрягло его противника. «Я и так мертв. Нельзя убить мертвеца. Но вот мертвец может забрать тебя с собой на тот свет». Глаза копья вечной тьмы округлились, когда его противник стал буквально на глазах превращаться в ничто. Тысячи сияющих частиц разлетались по округе, но вот меч... Меч все еще торчал в груди воина. Я видел это. Видел, как рю и копье вечной тьмы проткнули друг друга, и как мой друг просто исчез, озарив сиянием это мрачное место. И вместе с этим внутри меня что-то оборвалось, оставляя после себя чувство неприятной пустоты. «Удачи тебе, Нейт, и прощай!» донеслись до меня его прощальные слова, словно едва заметный ветерок рю копье вечной тьмы упал на колени пусть рю и исчез но меч все еще торчал из его груди да и сам демонический мастер был сильно ранен покрыт множеством глубоких порезов не хватало пары пальцев а на боку была зияющая рана из которой казалось вот вот могут вывалиться кишки схватка с рю Дорого ему далась. Но главное совсем не это. Меч, все еще торчащий из его груди. Мне казалось, что Рю использовал клинок духа, но на самом деле это был один из моих костяных клинков. Он просто окружил его своей силой. Спасибо, Рю. Я поднялся. У меня не было одной руки, в теле была куча сломанных костей, включая челюсть. Но это не играло роли. Друг подарил мне шанс на победу. Копье Вечно Тьмы ухватил за рукоять, попытавшись вытащить оружие из груди, и тут его атаковал я. Он среагировал раньше, укрылся теневым плащом, как делал раньше, но это ему не помогло. Зергул, окруженный духовной энергией, рассек его, а вместе с ним и правую руку копья. Стоило отдать воину должное. Потерю конечности он воспринял, словно не заметив, ткнув другой рукой, все еще удерживающий копье, в меня. Принял удар на зергул и немного сместил лезвие, чтобы отклонить удар. Мы обменялись ударами, сталь высекала искры, и противник не понимал, как мы могли сражаться на равных. Я видел в его глазах тревогу и даже, возможно, страх. Рю, пронзив его грудь, перебросил мостик через пропасть, разделяющую нас. Узел истинного начала все еще активен, и более того, мой меч, подобно энергетическому вампиру, поглощал силы копья вечной тьмы. Поэтому впервые за бой я смог его ранить, поэтому он отступает, отбиваясь, словно раненый зверь. Приходилось драться лишь левой рукой, но это не страшно. Я же не просто так отрабатывал схватки обеими руками. Техника демона скрытности, разящая поступь. Янтарная техника демонического меча, разрез смерти. Янтарная техника демонического меча, кара небес. Я метнул зергул вверх, и тот превратился в огромный двадцатиметровый клинок, обрушившийся на демонического мастера сверху. Копье вечной тьмы ответил схожей техникой, и вверху стремилось исполинское копье. Гигантский меч и гигантское копье столкнулись в воздухе, и их звон пронесся по древнему городу, заставляя вибрировать все вокруг. С вершины пещеры стали падать камни, а мы с копьем уже вернули себе оружие и снова сошлись в схватке. Прямо во время битвы я срастил кость в челюсти. И спешно забросил в рот одну из демонических пилюль. Нужно было пополнить силы. Противник поступил аналогично. А еще, поняв, что я не дам ему вытащить меч, просто сломал его, как обычно ломают наконечники стрел. Приличный кусок оружия из костей все еще был в его теле и работал, пусть и не так эффективно. Мы бились из последних сил, как дикие звери, не жалевшие себя. Его копье вспороло мне ребра. Мой меч едва не снял ему скальп, оставляя глубокую рану на голове. Его копье разорвало мне бедро. Мой меч перерезал ему горло. Жаль, что для того, чтобы убить такое чудовище, этого было мало. В какой-то момент это была уже не битва, а рубка. Без техник, лишь сталь, а сталь. Все решилось одним ударом, одним уколом мы оба целили в голову его копье рассекло мне глаз и выбило кусок глазницы, но в глубь черепа не прошло не тот угол а вот мой меч вошел ему в рот выбивая зубы и выходя из затылка такое не смог пережить даже он демоническое копье вечной тьмы рухнул на колени отчего мы стали почти одного роста я возвышался над ним пусть и всего на пару пальцев. Желая совсем покончить, что есть силы, врезал по рукояти Зергула, заставляя его провернуться и отсечь верхнюю половину головы. Демоническое копье вечной Тьмы пал, убит Гарваном, который еще день назад был лишь четвертым шагом десятой ступени. Благодаря этой схватке я прорвался на восьмую. Я... Я победил, Рю. Я победил.